Глава 53 Поезд мчался. Проехали Толозу, проехали Зумарагу, несколько маленьких полустанок и приближались к Алсасуе. Поезд наполовину шел под землей. Николай Иванович успел уже насчитать до 30 туннелей. Нигде еще мы такой подземной дороги не видали, сколько ни странствовали, заметила Глафира Семеновна. Алсасуе стоит в ста трех километрах от французской границы. Это меньше, чем 103 версты. А сколько уже ты насчитал туннелей? Двадцать девять! откликнулся супруг. На это все наплевать. А меня поражает, что настоящих испанцев и испанок не видим. Все пиджаки, пиджаки, и женщины в обыкновенных платьях. Затем. Об Испании я, бог знает, что воображал. Думал, что повсюду апельсинные и лимонные рощи, а тут скалы, скалы и скалы. — Так ведь мы в горах едем. Погоди, на равнину въедем. Впрочем, вон лужайка, и на ней барашки пасутся, — указала Графира Семеновна. — В Алсасуе буфет и фонда. — Можешь рюмку Хересу выпить, да купи мне сельтерской воды и яблоков. — Лучше, матушка, я полбутылки Хересу куплю, — сказал супруг. — Уж сейчас и полбутылки. Зачем же напиваться-то? — Не напиваться, а полбутылки дешевле. С какой стати дать наживать буфетчикам? Станция Алсасуя. Опять марширующие пары жандармов, опять нищие с папиросами и одеялами через плечо. Николай Иванович побежал в буфет. Ля метат бутеля Херес, сказал он буфетчику, стоявшему за стойкой без сюртука, и когда ему тот подал Херес, ужасно обрадовался, что поняли его испанскую фразу, почерпнутую из словаря. «Мансана! Мансана! Трес Мансана!» Прибавил он и показал три пальца. Буфетчик дал ему три яблока и вручил сдачу, разменяв дуру, серебряную монету в пять пизет. К супруге Николай Иванович прибежал в восторге. «По-испански, оказывается, отлично, говорю, все поняли». И какой премилый человек-буфетчик! Папирос себе купил, настоящих испанских папирос, Спич коробку и это уж не французская дрянь-серянки, а такие же, как у нас, хорошие спички, рассказывал он, захлебываясь. На станции в буфете много народу, сидят, пьют и лук испанский жрут, но костюмов испанских никаких. А знаешь что? «Может быть, здесь, в Испании, испанские-то костюмы по праздникам только носят? А сегодня будни», — заметила Глафира Семеновна, — «ты разочти. Ведь испанские костюмы должны быть дороже обыкновенных». «Да, да, пожалуй, что и так. Но послезавтра воскресенье, и, стал быть, мы их увидим в Мадриде. В воскресенье будем церкви осматривать». Вот где мы женщин-то в испанских костюмах увидим. Испанки — религиозный народ, И, наверное, в церквах их будет множество. Я даже стихотворений насчет их набожности помню. И Николай Иванович продекламировал. Издавна твердят испанки В кастаньеты звонко брякать, Под ножом вести интрижку, Да на исповеди плакать. Три блаженства только в жизни. — Хм, Не идет к тебе, когда ты читаешь стихи, — сказала Глафира Семеновна, посмотрев на мужа. — Отчего? — Физиономия у тебя совсем не поэтическая, не для стихов, да и фигура. — Николай Иванович, откупорив полбутылки хереса, Смаковал его из дорожного серебряного стаканчика, а поезд мчался, пробегая в горах. Вдали синели снеговые вершины. Становилось холодно. — Небольшая станция Арая будет сейчас. На скале развалины древнего замка, — сообщил ему супруга, смотря в путеводитель. И точно, подъезжая к станции, на скале можно было видеть потемневшие развалины каменного замка. Стояла уцелевшая еще серая башня с бойницами. Глафира Семеновна заметила. — И, наверное, в старину здесь разбойники жили. — Сколько здесь несчастных похищенных женщин томилось? — Вон около этих круглых оконцев они и сидели, несчастные. — Но разбойники больше насчет мужчин, — отвечал супруг. — Что им, женщины? — Хм! Однако во всех старинных романах разбойники женщин похищают. За женщин выкуп дадут, да и так. Влюбится атаман в какую-нибудь, ну и похитит. Миновали маленькие станции Араю, Сальватьеру, Алегрию, большую станцию Виторию, Нанзанарас, Манзанус и приближались к Миранде. На станции Манзанус при виде марширующих жандармов Николай Иванович плюнул. Фу, ты эти шуты, гороховые жандармы надоели. Левый, правый, левый, правый. А рожи серьезные присерьезные. И что удивительно, на всех станциях рожи одинаковые, как на подбор. Черные усы, брови дугой и носы красные. Должно быть подлецы Хересу этого самого страсть сколько трескают. — Следующая станция — Миранда. — Буфет и остановка для обеда. — Табльдот, — прочитала Глафира Семеновна в путеводителе. — Перед станцией будет опять туннель. — Буфет? Ну, слава богу! — Червячка давно заморить пора, — откликнулся супруг. — У меня уж давно в желудке словно... Кто на гитаре играет? Да, в желудке-то вот гитара, а так нигде ее не видать. Вот те Испания. Целый день едем, а еще гитар не слыхали. А я думал, что здесь гитар на каждом шагу. Темнело, сделалось еще холоднее. Поднимаясь все в гору, достигли почти снеговых возвышенностей. Глафира Семеновна накинула на себя шаль сверх пальто. Николай Иванович тоже облегся в пальто. Вошел кондуктор и стал что-то говорить по-испански, жестикулируя, твердя слово «миранда» и «комида». «И парливу франсе?» — спросила его Глафира Семеновна. «Но, сеньора!» — покачал он головой, вынул две замасленные красные карточки из кармана и, суя ей их в руки, твердил — «Комида, комида, сеньора, дуо, дуро!» «Черт вы знаете, что он такое толкует!» «Комида, комида, пор сеньора и кабалеро, комида!» Кондуктор пожевал губами и показал пальцем свой открытый рот. «Комида, постой!» «Я посмотрю в словаре, что такое камида значит», — сказал Николай Иванович и взялся за книгу, но было уж так темно, что разобрать что-либо было невозможно. «Поняла! Поняла! Не смотри! Это он обед предлагает!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Вот на карточке крупными буквами напечатано «Камида» и потом «Дине» — «Обед» — кабалеро! кивнула она кондуктору. Он опять заговорил по-испански и стал повторять слова «дуо-дуро». «Дуро, «Дуро — это серебряный пятак, монет в пять пизет», пояснил Николай Иванович супруге. «Надо заплатить за билеты». «Постой, я ему заплачу. Два обеда, то бишь, два комида. Дуо комида, дуо дуро». «Вот дуо дуро, получай кабалеро». И он звякнул на руку у кондуктора две большие серебряные монеты по пяти Пет, прибавив, обращаясь к жене, посмотрим, чем-то они нас покормят за обедом. Теперь уж мы в самом центре Испании, и неужели нам ничего испанистого не дадут? Да ведь ничего испанистого я все равно есть не буду. Так мне-то что? откликнулась супруга. Отчего? От того? что могут не ведь какой гадости подать. А я ведь, ты знаешь, ничего незнакомого не ем. Заяц, кролик, коза, наконец, какие-нибудь змеиные рыбы. Ведь я до этого даже никогда не дотрагиваюсь. А я так с удовольствием. Аликанты надо здесь попробовать. Вино такое испанское есть. И непременно чем-нибудь испанистом закусить». Поезд убавил ход и подъезжал к станции «Миранда».